Глава 76. На вершину горы Кленат вела каменная тропа. Порой она была настолько узкой, что Эмоджин, и Эмоджин, Мари и Лавкиния приходилось идти боком, прижимаясь животами к горе. В других местах дорога расширялась, как городская мостовая, и проходила через огромные, продуваемые всеми ветрами плато. Растительности по дороге почти не встречалось. Только колючие кусты цеплялись за штаны Эмоджин. Стоило ей хотя бы на шаг сойти с тропы. Их зубчатые листья росли прямо из ребер скелетов. Ловкинья остановилась возле останков. «Последний дикий кот!» — со вздохом сказала она и снова погнала девочек вперед. Иногда они шли молча, иногда Мария начинала тихо напевать, и тогда Эмоджин обрывала ее, иногда они разговаривали. лавкини рассказывала девочкам истории из своей жизни в лесу. В свою очередь марии и Моджин поведали ей о своем доме, о машинах, компьютерах и о школе. «Невероятно!» — говорила Лавкиния, восхищенно качая головой. «Должно быть, вы очень богаты, раз у каждой из вас есть свой наставник». Они рассказывали, как мама читала им на ночь сказки в окружении волшебных фонариков И как по пятницам она позволяла девочкам заказать еду на ужин, и они могли выбрать все, что хочется. От мысли о маме и Моджин чувствовала новый прилив энергии. Каждый шаг приближал ее к дому. Чем выше они поднимались, тем холоднее становилось. Солнце только-только начало клониться к закату, когда они вышли на край огромного ледяного поля. Лед был такой голубой такой чистый, что казалось, будто он светится изнутри. «Ух ты!» — воскликнула Мария. «Что это?» «Клиноцкий глетчер!» «Здесь заканчивается тропа», — сказала Лавкини. «Дальше придется идти по льду. Это безопасно?» «Вполне, если, конечно, не провалишься в расщелину». «Что такое расщелина?» «Трещина в толще глетчера». «На всякий случай нам с вами нужно обвязаться одной веревкой». Ловкинья ловко привязала себя к Эмоджин, потом ту же веревку перекинула вокруг Мари. «Идти будем очень медленно», — предупредила она. «У нас с вами даже обувь неподходящая». и Эмоджин раскинула руки в стороны и сделала несколько робких шажков вперед. Еще через несколько шагов она почувствовала, что веревка натянулась, она обернулась. Мари стояла на месте. — Идем, Мари! — позвала Эмоджин. — Догоняй! Мари смотрела перед собой так, как будто увидела привидение. — Что случилось? — крикнула Лавкинья. «Там кто -то — Там кто-то есть? — пролепетала Мари. — В Глетчере? Эмоджин и Лавкинья осторожно вернулись и посмотрели туда, куда показывала Мари. В самом деле в толще льда виднелись три скрюченных тела. Кожи и волосы несчастных полностью сохранились. Казалось, будто они умерли вчера. И Моджин взяла Марии за руку. «Торговцы!» — сказала Лавкиния. «Как они туда попали!» — еле слышно пролепетала мари Скорее всего, они замерзли насмерть. Видно, пустились в путь в неподходящее время года. Но как они попали внутрь льда? «Глетчера постоянно движутся», — ответила Лавкинье. «Так медленно, что мы этого не замечаем. Однако постепенно Глетчер подминает под себя все новые и новые участки земли. Значит, они навсегда останутся вмершими в лед?» «Думаю, что да». Мари посмотрела на широкое пространство льда, лежащее перед ней, и перевела глаза на сестру. «Я... я неуверен и моджен». «Мне кажется, это плохая идея, но у нас нет других, а мира, нужна наша помощь». Он отправился в это путешествие только за тем, чтобы помочь нам. «Значит, теперь наша очередь спасти его, твоя очередь быть рыцарем!» Мари с усилием сглотнула. «Настоящим рыцарем, как в твоем спектакле?» «Да, если хочешь». «Значит, больше никаких эпизодических ролей?» нет — твердо пообещала Эмоджин. — Теперь только главные роли. Мари поставила ногу на Глетчер. — Отлично! — кивнула Лавкинье. — Идите за мной. И трое путниц нетвердым шагом побрели вперед. Для того, чтобы удержаться на ногах, потребовались предельная собранность и размеренный темп. Эмоджин несколько раз поскользнулась, но не упала. Веревка Лавкинье отлично делала свое дело. Ленты ослепительные синевые разбегались во все стороны под ногами Эмоджин. Лавкинья вела их в обход глубоких трещин и зияющих провалов. Эмоджин становилась не по себе, когда она проходила мимо них. Мало ли кто мог прятаться там, в глубине. Когда они добрались до противоположного края Глетчера, лавкини отвязала веревку. Вершина горы Кленат вздымалась прямо перед ними. Ее зубчатые скалы торчали из снега, как зубцы гигантской короны. «Здесь живет мудрый Раль», — с нескрываемым восторгом в голосе проговорила лавкиня «Таких пещер вы никогда в жизни не видели. Там огромные высоченные своды, в стенах сверкают драгоценные камни, а в самом центре всю зиму пылает огромный костер. Они стали карабкаться вверх по скалам». Иногда опускаясь на четвереньки. Вскоре Эмоджин с тоской подумала о каменной тропе. В тени горы было гораздо холоднее, чем на отрогах. И очень скоро кончики ее пальцев совсем окоченели. Хотя на ней и были теплые варежки. и Эмоджин сжимала и разжимала кулаки, пытаясь хоть немного отогреть руки. Ловкиния остановилась перед черным отверстием в склоне горы. Это кратчайший путь в пещеры скретов. — сказала она. Вход в тоннель окаймляли ряды сосулек, похожих на длинные ледяные клыки. Мы как раз вовремя. Через несколько недель эти сосульки дорастут до пола, и тогда тоннель закроется до весны. Она наклонилась и прошла под сосульками. Девочки последовали за ней. Ловкинья вытащила из своего мешка факел, зажгла его, и свет озарил огромный коридор. стены которого были покрыты изморозью. Холод здесь стоял немыслимый. И моджун мгновенно промерзла до костей, несмотря на шубу. С потолка свисали гроздья сосулек, грозных, но невероятно красивых. Они пустились в путь в толщу горы, и вскоре моджун стал оказаться, будто она слышит, как поют сосульки. Каждая ледышка звенела на одной ноте, как стеклянный стакан, если провести по его ободку мокрым пальцем и модджин задумалась слышит ли скрреты это пение ты когда-нибудь видела мудре краля спросила она несколько лет назад ответила лавкиния до того как было украдено сердце горы и какой он с виду тогда он не убивал людей тот мудрый краль которого я знала был мудрым и справедливым но скрреты постоянно убивают людей в ярославии думаю он изменился скоро мы узнаем как сильно тоннель петлял уходя все глубже в гору. девочки шли за лавкиней мимо ледяных колонн собранных вместе как трубы церковного органа. марей снова начала напивать себе под нос и на этот раз и моджин узнала мотив. Это была та самая привязчивая песенка из фильма о мальчике, убившем дракона. И Моджин хотела приказать Моризе молчать, но потом передумала. Возможно, песня помогала ей храбриться. Когда тропа стала медленно подниматься вверх, холод и лед начали потихоньку отступать. Из-под ледяной корки показались стены тоннеля. Они были вырублены в грубом камне, а в некоторых местах почему-то покрыты перьями. «Как красиво!» — поразилась Эмоджин. Только подойдя вплотную, она с изумлением поняла, что это были не перья, а бабочки, сидящие на стенах, сложив крылышки за спиной. У некоторых на крыльях был узор в виде открытых глаз, другие просто мерцали в тусклом свете. «Не трогай их!» — предупредила Ловкинья. «Они живые!» — спросила Мари. — Да, просто спят. — Выходит, Едрж был прав? — подумала Эмоджин. — Скреты в самом деле дружат с мотыльками. Может быть, она не ошиблась и в сумеречной бабочке? Эмоджин всем сердцем надеялась, что эта бабочка не случайно прилетела в ее мир. Если допустить, что Краль нарочно послал ее, чтобы привести их в свой мир, значит... Он мог точно так же отправить их обратно. Ледяной тоннель шел все выше. — Осталось уже совсем немного, — сказала Лавкинье. Когда впереди показалось оранжевое свечение, и Эмоджин почувствовала, как внутри у нее все натянулось от волнения. Ноги не слушались. Конечно, она очень устала от многодневного перехода, но сейчас дело было не в усталости, она просто боялась. На память ей снова пришли маминые слова. мы всегда будем втроем э моддж. что бы ни случилось. Девочка сощурилась и зашагала в сторону света.